Глава двадцать девятая Кто же эта таинственная она, которая так ловко управляет моим женихом? Вацлав не смотрит мне в глаза. «Что за допрос, огне, возмущенно восклицает он. «Пока я борюсь за нашу любовь, ты здесь крутишь шуры-муры сотником князя!» Как-то поразительно много знает человек, который недавно в столице тем более чужой мужчина и в курсе всего того, что происходит в женском тереме князя. Кто же этот соловей, что так ловко заливает в уши Вацлава? По идее, чтобы доверять, нужно знать человека. У меня есть только один вариант развития событий. Девушка из нашего города, которую выгнали с отбора, не уехала, а гадит мне за стенами княжьего подворья. А ей информацию поставляет Драгана. Тут к бабке не ходи. К тому же Драгану сегодня тоже выгнали. А Вацлав такой доверчивый. — Так кто делится с тобой происходящим в княжьем тереме? — спрашиваю я. Вацлав пожимает плечами. — Какая тебе разница? — Такая, — огрызаюсь я. Ты не успел приехать, как накидываешься на меня с нелепыми обвинениями. Вот мне и интересно знать, откуда у тебя искаженная информация. Вацлов поджимает губы. Он так делает всегда, когда хочет показать свое недовольство. Агния, ты себя слышишь? За тобой приехал жених, и вместо благодарности за то, что я решил тебя вернуть, что я слышу? Что? — с любопытством спрашивает Мира. Обвинение, — возмущается он. Меня обвиняют, что якобы я несправедлив. Киваю, а разве это неправда? огне ты полегче на поворотах. В голосе жениха появляется угроза. А то, когда выгонят с отбора, кому ты будешь нужна? Кому-то да будет нужна. К тому же у нее есть все шансы выиграть, отвечает ему Мира, тогда как у меня обида комом застревает в горле, и я не могу вымолвить ни слова. Вот станет огне княгиней, что будешь тогда делать? — Не смеши меня, — дело насмеется Вацла. — Кому вообще придет в голову позволить ей выиграть? Обида душит меня. Вот значит, как ты заговорил, а раньше был таким милым, обходительным, что вообще с ним приключилось. — Ты же приехал за ней, значит, тебе она нужна? — продолжает спрашивать его Мира. Я не люблю делиться тем, что принадлежит мне, нагло заявляет Вацлав. Письмо, ты написал, сдавленно спрашиваю я. Нет сил слушать его дальше. Неужели я не знала его? Это единственное объяснение тому, как я могла любить такое ничтожество. Вацлав кивает. Хотел тебя увидеть, берет он мои ладони в свои. Когда решишь сбежать ко мне, в саду есть лазейка. Я буду ждать тебя в трактире. С чего это вдруг ты захотел написать письмо? Насколько я помню, Вацлав никогда не любил писать и делал это очень плохо. Он сам мне рассказывал, что отец ругал его за это. А я, как дура, обрадовалась, получив письмо, что не вспомнила о том, что Вацлав не любитель эпистолярного жанра. Драгана сказала, что тебя надо спасать, и попросила вызвать тебя, чтобы я смог убедить тебя сбежать с отбора. Я так и думала. Уши Драгана отчетливо виднелись в этой истории. «Так почему не предлагаешь сбежать?» — иронично спрашивает Мира. «А зачем?» — огне сказала, что хочет заработать денег, и я полностью одобряю ее решение. «То есть?» «Ты хочешь забрать деньги огни Мира говорит это таким тоном, типа «Посмотри, с кем ты связалась?» «Не деньги огни а наши деньги», — говорит он. «Я мужчина, поэтому отвечаю за деньги семьи». Он делит шкуру неубитого медведя. Денег еще нет, а он уже строит планы, куда их потратит. Неужели все мужики такие?» Перед глазами опять появляется образ Меченова. Интересно, а он отдал бы меня князю, если бы я выиграла отбор? — А Отец знает, что ты поехал в столицу за мной, — задаю я своему бывшему жениху самый важный вопрос. — Знает, что ты решил забрать меня с отбора? Вацлаву хватает совести покраснеть а я уже решила, что он мне не нужен. Пусть никого не будет, и я не выйду замуж, чем жить с таким, как он. Не знает. Я как получил письмо о том, что к тебе княжий сотник к подбивает, так и сорвался к тебе, — взволнованно произносит Вацлав, выдавая себя с головой. Еще не хватало, чтобы на тебя кто-то пялился. То есть, если пялиться будет князь, то нормально? Удивленно спрашивает Мира. «Князь есть князь!» — убежденно произносит Вацла. «Он хозяин, кого захочет, того и возьмет. Даже почетно жениться на той, которая понравилась самому князю». «Говнюк, тупой самодовольный индюк, и где раньше мои глаза были? Ладно, глаза, а мозги? Спячку ушли, что ли?» А мама предупреждала меня, вот только я ее не слушала. Знаешь, что, Вацлав, решительно произношу я. Женись-ка ты на драгане, и будьте счастливы, и как можно скорее убирайтесь из моей жизни. Последнюю фразу я выкрикиваю ему в лицо. Загордилась, значит, убежденно говорит Вацлав. Вот только чем? Ты из нищей семьи. Как только князь узнает, что твое место куплено, вышвырнет тебя на улицу? Я удивленно смотрю на него. Он сейчас серьезно? Без денег, злорадно добавляет он. А может, стоит просветить его? Какая же он все-таки сволочь! Агне, как ты могла связаться с подобным существом, — изумленно спрашивает меня подруга. — У него же одна извелина и та от шапки. Я пожимаю плечами, у меня словно пелена с глаз спадает. — Агния из очень древнего рода, — говорит ему Мира. — Такую родовитость за деньги не купишь. Ты смирись уже, что не пара ей. Езжай обратно в свой Волчанск и не забудь забрать Драгану. Вот она тебе подходит. Вацлав все меряет деньгами и поэтому не понимает, о какой древности рода говорит Мира. Я тоже не понимаю, но по другой причине. Отец был прав, наконец-то выдает Вацлав. Ты нищая и глупая. Единственное твое достоинство — красота, но и она уйдет. Я киваю, соглашаясь с ним. Правильно отец говорил, что любить можно кого угодно а жениться следует на ровне», — продолжает разглагольствовать Вацлав. «Правильно тебе говорил отец», — поддакивает ему Мира. «Он у тебя умный мужчина». «Заберу Драгану и уеду», — пугает он меня. «Женюсь на ней, а когда ты вернешься, уже будет ничего не исправить. Я только рада этому буду, и возвращаться уже нет смысла». Раньше я рвалась к нему, а теперь понимаю, как горько я ошиблась. «Значит, судьба моя такая», — говорю я, молясь про себя, чтобы он не передумал. «Драгана будет тебе лучшей женой, чем я». Забирай уже ее и катись на все четыре стороны. «Когда ты поймешь, кого потеряла, будет поздно», — говорит он и ждет моей реакции. «Вацлав?» «Уезжай и драгану забирай!» — не выдерживаю я. «Будьте счастливы, но только подальше от меня!» Он обиженно уходит. «Наконец-то мы избавились от драганы!» — радуется Мира. «Сколько крови она нам попила!» Я киваю, вот только остаются подружки с маками. Гордея и Забава, они опаснее драганы, и еще немного крови попьют.